Заключение 18 февраля 2021 года марсоход «Пёсовиренс» совершил посадку. С этого началась его миссия по поискам следов древней микробной жизни на Красной планете. Одним из тех, кто работал над миссией «Пёсовиренс», был инженер Роб Донелли из лаборатории реактивного движения НАСА. «Я потратил три с половиной года жизни на то, что проработало всего 10 секунд», — сказал мне Роп. Роп руководил проверкой ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема для системы видения при посадке. Его задачей было убедиться, что, достигнув Марса, Пёсовиренс сможет понять, где находится, и избежать опасностей. Для определения своего местонахождения на Земле Мы пользуемся системой GPS, но на Марсе GPS нет, поэтому Perseverance пользуется компьютерным видением. Роб и его команда провели много времени на стадии моделирования, прорабатывая всевозможные наихудшие сценарии. Рельеф на Марсе неровный. Одно неверное движение, и Perseverance сядет на огромный камень и от удара развалится». Эти 10 секунд были самыми волнующими за всю карьеру Роба. Я смотрела прямую трансляцию посадки марсохода. Кадры с Марса перемежались кадрами, на которых мы видели лица инженеров и ученых, построивших аппарат. Я 20 с лишним лет работаю социальным психологом, но никогда не видела такого заразительного душевного состояния. Тревога, неуверенность, а затем ликование — Все это передавалось мне, зрителю, а еще чувство товарищества, связывающее этих людей. Когда объявили, что посадка прошла успешно, у всех в глазах стояли слезы. Роп рассказывал потом, «Телом я был на Земле, но душой, мыслями, на Марсе. Я ничего не мог делать. Мне потребовалась неделя, чтобы вернуться к земным делам». И это понятно, ведь Роб был среди тех, кто осуществил один из самых значительных научных прорывов поколения. Ради этих десяти секунд Роб в течение трех с половиной лет работал бок о бок с одними и теми же людьми. У них были проблемы, случались конфликты и все остальное, что осложняет работу в команде. Люди, отправившие на Марс пёса Виренс, могли быть лучшими в мире инженерами и учёными, но они всё равно люди. А люди могут ссориться из-за таких вещей, как переоценка или недооценка чьих-то заслуг или злиться на человека, который хочет схалявить. У большинства из нас затяжной конфликт на работе вызывает стресс и беспокойство и мешает выполнять свои задачи. Но команда «Пёса Виренс» не могла себе позволить затяжных конфликтов. Не могла позволить и хлопанье дверьми, когда отношения уж совсем осложнялись. Дело, которым она занималась, требовало таких уникальных знаний и умений, а график был таким плотным, что любую проблему, вызванную неправильной рабочей этикой или чьим-то неверным поведением, надо было решать незамедлительно. Только представьте, что через два года после начала работы Роб решил бы строить карьеру, идя по головам коллег наверх. Уволил бы его босс за то, что он по-хамски ведет себя с другими инженерами-электронщиками и подыскал бы на оставшиеся до запуска полтора года другого специалиста. Скорее всего, нет. Космический корабль стоил более двух миллиардов долларов. И вряд ли замена человека, ответственного за контроль над способностью марсохода, видеть могла быть приемлемой. На самом деле этого, конечно же, и не потребовалось бы, Роб прекрасный человек. Но вы поняли мою мысль. Кое-кто подумает, что поскольку на карту поставлен такой дорогостоящий проект, НАСА и лаборатория реактивного движения могли бы скинуться и нанять дорогущего социального психолога, чтобы он разруливал конфликты еще до того, как они станут заметны. Но этого никто не делал. Чтобы предотвращать конфликты и исправляться с ними, если они все-таки возникали, Роб и его команда использовали те стратегии, о которых я рассказываю в этой книге. И для их осуществления не требовались ни миллионы долларов, ни долгие часы. В командах были сложные и иерархия и структура, «Никто из нас на самом деле не знал конструкции марсохода во всех подробностях», рассказывал мне Роб. Он говорил, что идеи витали в воздухе, как это часто бывает в творческих, быстро думающих коллективах. Но, как и во всех многоуровневых командах, порой было трудно определить, кто какой вклад внес и кого за что благодарить. «Бывало, что кто-то не очень хорошо справлялся с задачей», — вспоминал Роб. «Бывало, я считал, что чей-то вклад мог бы быть больше». Роб заметил одну вещь. Во время встреч руководитель слишком часто использовал слово «мы», хотя, на его взгляд, было бы уместнее отдать должное отдельным людям. А иногда людей вообще не упоминали, говорили, что проблема была такая-то, а решение такое-то. Команда Роба быстро разобралась с этим моментом, использовав приемы, благодаря которым сотрудники увидели, что их работу понимают и ценят. Они сделали так, чтобы босс узнал, кто что делал. Они просто фиксировали индивидуальный вклад каждого, каким бы сложным ни казался процесс. Благодаря этому никто не мог ни лениться, ни пользоваться чужими заслугами. Все было по справедливости. Мы выбрали людей, одного-двух, которые выступали от имени всей команды», объяснил Роб. «Во время еженедельных отчетов о проделанной работе они называли имена тех, кто внес конкретный вклад». Вместо того, чтобы доложить «мы определили проблему, разработали исправление и проверили, что проблема решена», выступавший говорил «Сотрудник А определил, в чем проблема», «Б разработал метод ее исправления», «А С» — Проверил результат. После чего докладчик вкратце обрисовывал вызовы, с которыми в эту неделю пришлось столкнуться команде, подчеркивая, кто именно помог их принять. Команда Роба узнала, что даже простого действия, замены «мы» чьим-то именем, хватило, чтобы люди почувствовали, что они получают заслуженное признание. Быстрое решение таких мелких проблем не дает появиться большим проблемам. И что самое приятное, это безболезненные решения, которые не стоят ни цента. Они доступны всем. Работа у Роба была напряженной, ставки высокими, поэтому, когда возникали ошибки, возникало и искушение ткнуть в кого-то пальцем. «Был момент, когда мы решили, что не уложимся в срок», рассказывал он. «Мы могли идти тем же курсом, понемногу уменьшая гору стоявших перед нами задач, Но в конце срока перед нами все равно бы высилась гора невыполненной работы. На этой стадии во многих командах бы возник разброд. На первый план вышел бы бульдозер, требующий, чтобы все делалось так, как считает правильным он. Халявщики бы залегли на дно и вообще перестали работать. Но команда Роба вложила силы в определение того, в чем суть проблем, поэтому смогла решить их быстро и эффективно. Ее члены определили приоритеты, затем распределили задания. А когда все задания были выполнены, вернулись к прежним отношениям. Раз в месяц мы устраивали вечеринку. Мы вместе отпраздновали дивали. Когда на работе возникали трудности, мы сражались с трудностями, а не друг с другом. Кое-кто может подумать, что инженеры и ученые, построившие и посадившие пёса Виренс на Марс, все три с половиной года были заняты исключительно работой, и у них просто не оставалось времени думать о взаимоотношениях в коллективе. Но это не так. Эти люди, так же как вы и я, прекрасно понимали, стоит в команде завестись токсичному сотруднику и команде конец. К счастью для вас и меня, чтобы решать такие проблемы, совсем не обязательно быть инженером-ракетостроителем. Вся хитрость в том, чтобы подмечать тревожные сигналы, понимать, почему кто-то ведет себя именно так, и учиться держать открытыми линии связи, чтобы решать проблемы быстро и с наименьшим стрессом. Тогда у вас появится время на то, чтобы овладеть наукой ракетостроения.